Глава седьмая. Арсений. Я смотрю на экран. Камера установлена напротив их кофейни. Две половинки. Ирония названия режет глаза. Они там. Она протирает столик у окна механическими, безжизненными движениями. Он сидит за барной стойкой, уставившись в монитор ноутбука. Между ними километры ледяного молчания. Прошел месяц. Тридцать дней. А я все не могу выбросить ее из головы. Это стало навязчивой идеей, болезнью. Я, Арсений Волков, для которого женщины были не более чем развлечением, в разгар важных переговоров думаю о ее глазах, серых, как питерское небо, и таких же печальных. Я помню ту ночь в мельчайших подробностях. Помню ее тело, холодное и покорное под моими руками. Но помню и ее душу которую она унесла с собой, оставив мне лишь пустую оболочку. Первая женщина из всех, не откликнувшаяся на мои ласки. Я купил ночь, но не купил ее. И это сводит меня с ума. Волков, не узнаю тебя. Жалость к женщине. Она такая же, как остальные, что в первую очередь видят в тебе кошелек. Умение доставить им удовольствие идет бонусом. А личность твою и вовсе никто не замечает. Пытаюсь вытащить себя из ловушки, что готовил для недотроги, а попал в нее сам. Вибрирующий смартфон отвлекает от наблюдений. Смотрю на экран. Мой помощник, Максим. «Арсений Петрович, поступил запрос от кофейни «Две половинки». Они хотят взять кредит на профессиональные кофемашины». Я усмехаюсь. Горько. Эти двое сидят на миллионах, но боятся их тратить по полной потому что мои деньги – призраки, преследующие их души. Отклонить. Мгновенно принимаю решение. И, Максим, обеспечь, чтобы им поступило предложение от итальянского поставщика с огромной скидкой через подставные фермы. Сделаю, Арсений Петрович. Я сбрасываю вызов. Закрываю глаза. Это уже не игра, а забота. Странная, извращенная, но забота. Я не могу вернуть ей ту ночь но могу сгладить последствия, сделать так, чтобы ее мечта, оплаченная ужасной ценой, все же сбылась. Открываю ящик стола. Там лежит книга. Не первое издание, не раритет, но самая первая фундаментальная работа по дизайну интерьеров общественных пространств, та, которая она упоминала в одном из постов в соцсетях. Когда-нибудь я ее куплю и сделаю кофейню своей мечты. Беру тяжелую книгу в руки. Она приятно пахнет типографской краской и знанием. Заворачиваю ее в простую крафтовую бумагу без логотипов. Подписываю конверт. Без обратного адреса. Просто. Катерине. Для исполнения вашей мечты. Отправить ее курьером дело пяти минут. Представляю, как она будет разворачивать посылку. Удивление в серых глазах. Возможно, страх. Она не глупая и сразу поймет, от кого презент. Вечером я снова смотрю на экран. Они закрываются. Катя протирает пол, он считает выручку. Все так же молчат. Вдруг он что-то говорит ей. Я не слышу слов, но вижу, как она замирает. Потом резко кивает и отворачивается. Его лицо искажается злобой. Он швыряет пачку денег в ящик и уходит в подсобку, хлопнув дверью. Она остается одна. Видно, как худенькие плечи вздрагивают. Она плачет. В душе закипает гнев. Не на нее, на него. На нищего духа мальчишку, который получил все, но не смог защитить ее. Вместо того, чтобы стать опорой жены, он стал ее палачом. Она вытирает слезы, по-детски, тыльной стороной ладони, и поднимает стулья на стол. Одинокая фигурка в полумраке зала вызывает в душе острое физическое желание. «Хочу оказаться рядом, подойти, и обнять ее». Сказать, что все кончено, что больше я никому не позволю сделать ей больно. Но я не могу. Пока не могу. Я часть ее кошмара, причина слез. И сделаю все, чтобы изменить ее мнение. На следующий день Максим докладывает. Поставка двух кофемашин организована. С учетом всех скидок они заплатят символическую сумму. Так же, как вы и просили, я направил поток клиентов. Несколько блогеров получили анонимные предложения посетить новую кофейню в центре. Отзывы будут исключительно положительными. Хорошо, киваю. Следи, чтобы все оказалось естественным. Представляю ее лицо, когда утром у дверей кафе увидит очередь. Удивление, настороженность. Может, в печальных глазах проскользнет крошечная искорка надежды? Секретарь приносит почту. Среди деловых писем маленький конверт. Без марки. Кто-то опустил его в почтовый ящик у входа в мой офис. Вскрываю его. Внутри клочок бумаги и несколько купюр. На бумаге ее почерк. Ровный, красивый, но в буквах чувствуется дрожь, с которой она их писала. «Спасибо за книгу. Она для меня очень ценна, но я не могу принять ее. И прошу вас, остановитесь. Пожалуйста». К. Она вернула мне деньги. Символическую сумму, которую, видимо, посчитала стоимостью книги. Она не хочет моей помощи, моих подарков. Отталкивает, как оттолкнула в ту ночь. Но вместо злости и раздражения я чувствую уважение к худенькой девушке, заплатившей собой за благополучие мужа. И еще более острое, почти болезненное желание обладать ею целиком. Она не как все. Мы чем-то похожи. Не хочет ничего брать на халяву. Хочет всего добиться сама. Пропускаю смятую записку между пальцев. Нюхаю бумагу, улавливая слабый аромат ее тела, засевший в памяти. Жалкий клочок кажется дороже любого контракта. В нем душа, которую я не смог купить. Подхожу к окну. Внизу кипит жизнь. Моя жизнь. Биржи, сделки, власть. Все это вдруг кажется пустым. Игрушками для скучающего ребенка. А там... В маленькой кофейне происходит настоящее. Боль, предательство, борьба. И она в центре устроенного мной урагана. Я больше не хочу быть сторонним наблюдателем. Не могу видеть, как он калечит ее, как Катя медленно угасает. Она просит меня остановиться, но я не могу. Поворачиваюсь к столу, набираю номер помощника. «Максим, собери мне все на ее мужа. Прошлое и настоящее». Кредиты, долги, связи, круг общения и его психологический портрет. Слушаюсь, Арсений Петрович. Отключаюсь. Сердце учащенно бьется. В груди непривычное ощущение. Она просит, чтобы я остановился. Но это уже не игра. Мне мало одной ночи. Я хочу ее целиком. Мне нужна она рядом и навсегда.